Глава 16. Дача Ворошилова в селе Никлюдово. Через три дня почти в то же время мне назначили встречу, куда я и приехал. Во дворе ничего нового, разве что добавились всадник и два коня, Никак как Будённый или Ворошилов, на коне прискакали. Меня опять поразила беспечность охраны первых лиц государства. Но потом я вспомнил, что только после первого нападения или покушения на Сталина В 1927 году все поменяется. «Стоп! Я же читал!» – остановился я на крыльце на пару минут и задумался. Это было на параде 7 ноября 1927 года сторонника Троцкого. Заговор был раскрыт, но несколько заговорщиков пробрались на трибуну мавзолея. Один из них ударил Сталина по затылку. Для охраны товарища Сталина и других – Выбрали военную академию имени Фрунзе, и никому в голову не могло прийти, что такое решение спровоцирует нападение на Сталина. На него поднимет руку именно слушатель этой и считающейся лучшей в стране академии. Начальником академии являлся Роберт Петрович Эйдеман. Для охраны он выбрал самых достойных – Аркадия Геллера, Владимира Петенко и Якова Охотникова. Эдемон подчинялся непосредственно начальнику штаба Красной Армии Тухачевскому. Он был обязан доложить об этом случае своему непосредственному начальнику. Естественно, он доложил. Но Тухачевский все спустил на тормозах. Яков Охотников, поэтому-то я и запомнил такую фамилию, числился адъютантом у Якира. Именно по рекомендации последнего этот человек и попал в академию то есть за спиной Якова стоял могущественный человек, командующий самым мощным на тот момент украинским военным округом. Якир был в дружеских отношениях и с Тухачевским, и с Эйдеманом. Поэтому Якова Охотникова никто и не тронул, несмотря на проступок, за который вообще-то могли расстрелять. Только за что-то в 1932 году выгнали из ВКПБ, а в 37 году расстреляли. Ну, где-то так. Так что всех этих героев гражданской войны, которые вели себя как хотели, Сталин, наверное, не зря репрессировал. Я тут еще не до конца разобрался. Все повторилось также, за исключением, что и для меня была поставлена тарелка, но опять же на краю стола. Наверное, чтобы было быстро не добраться до хозяев. Удивительно, что обстановка дачи Ворошилова, что еда на столе, были самыми простыми. Гречневая каша, отварное мясо, сырники, компот и несколько бутылок вина. Добрый вечер, господа. Но не товарищами же мне их называть. Садесь, Сталин. А у нас тут все по-простому, Ворошилов. Вот это и плохо, господа, высказываюсь. Что тебе не так, лукаво буденный? Если вы уж взошли на вершину власти, то соответствуйте этому. Между собой ведите себя как хотите, но с иностранцами так нельзя. Смотрю на возмущенные лица, которые мне сейчас как дадут. Это дружеский совет. Поспешил я быстрее сгладить свое начало речи. Поймите, либо вы придерживаетесь правил, которые приняты во всем мире, либо закрываетесь сами и закрываете страну как сделал это в свое время Китай. Чем это закончилось, говорить не буду. «Так что, нам тут рябчиков в вине подавать и французское шампанское?» спросил Ворошилов. «Я же смотрю на Сталина, который опять внимательно слушает. Теперь я начинаю понимать, почему он сумел выиграть в этой жесточайшей борьбе. Он мог учиться всегда и везде. Господа, есть пословица русская». Простота хуже воровства. Это как раз тот случай. Вы даже не представляете, как многого можно добиться правильным приемом и обхождением, и наоборот. Судя по сообщениям вашей прессы, вы собираетесь прерывать концессии и работать напрямую с фирмами и специалистами. Это я помню по истории, сколько шуму было. «Где это написано?» – удивился Сталин. «Между строк». Кто умеет читать, тот поймет. Тут я, конечно, набиваю себе цену, воспользовавшись знаниями истории. Ну и правильно, князь я или не князь, надо и зубы показывать». «Ты смотри какой!» – крутанул шеей Ворошилов и налил себе вина. «Что ты видишь не так?» – спросил Сталин. «Вам надо хотя бы нанять хорошего повара из ресторана на постоянной основе и увеличить свою охрану, делаю вывод». Охрану-то зачем? удивился буденный. Смерть решает все проблемы. Нет человека, нет проблем. Воспользовался я фразой писателя Рыбакова из романа Дети Арбата. Не знаю, насколько это все верно насчет изречения Сталина, но зато очень действительно сейчас. И принялся как ни в чем не бывало есть мясо и кашу. Сейчас я опять играл на грани фола. «Или меня начнут уважать и считаться, или поместят в категорию мелкого жулика. Тогда я ничего не заработаю и буду только на побегушках ловить крох из барского стола. А вот фигушки им, пусть привыкают, хотя могут и в расход пустить, с них станется». «Кхм -кхм, поперхнулся Ворошилов вином. «Учиться вам и учиться, как завещал ваш Ленин, не удержался я, проживав порцию» вот наглец свой парень засмеялся буденный и разрядив этим накалившуюся обстановку мне все больше нравился семён михайлович как человек пожалуй мне проще всего будет иметь с ним дело особенно по мелочам подумаем неопределенно сталин и достал мой список у нас возникли вопросы по некоторым пунктам вот саморазогревающая банка тушенки «Это что?» «А я знаю!» «Пробовал российскую трофейную тушенку. Вкусно, как товар хороший. Поищите, где-то же у вас сделали. Вру, не моргнув глазом, хотя такая действительно была. «Сухое горючее». «Ваш Бутлеров еще в прошлом веке изобрел. Сделайте в виде таблеток». Показываю пальцами размеры. Украшение? Вот только не надо мне подсовывать конфискованные фамильные драгоценности. Не возьму. В этом я разбираюсь. А вот чуть измененные копии, да. У вас что, все ювелиры из страны уехали? Сделайте фабрику. Как таковое золото и серебро не сильно-то и нужны. А вот в украшениях другой вопрос. Да, но тут перечислены изделия из драгоценных и полудрагоценных камней. «У вас такая большая страна, неужели ничего нет? Поищите, может, что и еще ценного найдете». Удивляюсь. «Ручки. Возьмите за пример паркер и сделайте серебряными и золотыми перьями, украсьте камнями, янтарем и чтобы были в дорогих футлярах. Работа больше для ювелиров и краснодеревщиков. Со временем сделаете массово». «Вот чешет!» – удивился Ворошилов, Пока Сталин делал пометки карандашом Охотничье ружья? Вы не можете взять количеством, берите качеством. У вас всегда делали красивые охотничьи ружья с резьбой и чеканкой, объясняю. С холодным оружием понятно, но ловчие соколы и другие хищные птицы тебе зачем? Как это зачем? Да рабы за таких тренированных птиц золотом по весу платят. Ну а где мы возьмем мидий, устриц И виноградных улиток, спросил Сталин. Тьфу ты мерзость, сплюнул буденный. Первый раз вижу, что он отреагировал так эмоционально. Мидии и устрицы у вас выращивались на Черном море и поставлялись во Францию до войны. А улиток пусть у вас крестьяне научатся выращивать и тоже пойдут во Францию, терпеливо объясняю я. Но тогда, чтобы это доставлять, нужен будет самолет. Хитро так генсек. «Будет? Вы только товар начните выращивать. И главное, качественный. А почему у вас мало рыбы в магазинах? У вас же в стране и реки, и моря есть, а рыбы нет?» Удивляюсь. «Ты бы нам лучше яхту быстроходную привез», — говорит Ворошилов. «Смогу — привезу», — образовалась небольшая пауза. «И еще, господа, в ваших изделиях не должно быть никаких лозунгов и агитаций». Скромненько, чтобы не бросалось в глаза, где-нибудь сбоку можете и по-русски написать «Сделано в СССР». Ну и звездочку, если хотите. У себя в стране можете делать, как желаете. Политика политикой, а бизнес есть бизнес. Помните, качество вашего товара – самая хорошая политика и реклама СССР. «Вот же шельма!» – восклицательно удивленно Ворошилов. Таков закон торговли, и не вам его пока менять. Немного извинительным тоном произношу. У нас есть такое предложение. В Английском банке есть счет на 100 тысяч фунтов, но он арестован. Мы его забрать не можем. Особенно сейчас. Мы тебе дадим реквизиты, ты снимаешь деньги, купишь судно для себя, потом идешь в Бельгию. Там грузишь застрявшее наше оборудование. И везешь его в Ленинград. Ничего себе, и это за сто тысяч фунтов? Удивляюсь я такой наглости. Скорее всего, это кого-то из своих счет хотят, чтобы не знали. Конспираторы ядрит их. Нет, это проверка, насколько ты хорош. Докажи делам, Сталин. Это все? Скептически я. Нет, да что же он заладил? Нас интересуют французские самолеты Бреже БР-19 и сколько их продали Польше. Какое еще вооружение Франция продала Польше? Особенно броневики и танки, влез лес Ворошилов. Нам докладывают, что купили несколько тысяч. Может, чертежи достанешь? А это-то вам зачем? Удивляюсь. Можно подумать, там в Европе эти чертежи печатают в газетах. Да это для меня палево чистой воды их искать. «Да и как? Да и какие сейчас еще могут быть броневики? Так, бронированные грузовики. Как с ними бороться? Куда стрелять?» – Ворошилов. «Что за глупость? Да у них брони больше 9 миллиметров не бывает. Там, куда ни стрельни, с противотанкового ружья все пробьет, лишь бы попасть». «С какого ружья?» – переглянулся Ворошилов со Сталиным. «Так, я вам информацию и чертеж прямо сейчас нарисую». «А вы мне что?» «Что ты хочешь?» «У вас с Китаем как отношения?» «Мне нужно два врача по иглоукалыванию с разных концов Китая. Два таких же врача-аптекаря и два массажиста». «Зачем?» «Я же говорил вам, что болен. С их помощью я попробую продлить себе жизнь. Еще мне надо много хорошего сухого красного вина и плоды гранатов». «Клим, тебе бы тоже такие врачи не помешали?» «А то твои головные боли добром не кончатся», — побеспокоился за друга буденный. «Мы сделаем, что можем. Говори», — сказал Сталин. «Поверим. Историки писали, что Сталин старался исполнять свои обещания. Я попросил у него лист бумаги и нарисовал ПТР, но с трехкамерными изогнутыми отверстиями современного дульного тормоза». Также там я нарисовал пистолетную рукоятку, магазин на 5 патронов, снайперский прицел, ножку на прикладе и резиновый амортизатор калошу. Калибр поставил от 12 до 15 мм, с длиной ствола от 1300 до 1500 мм и со скоростью пули 1000 метров в секунду. Объяснил, что стрельба по типу трехлинейки, болтовое, как говорят в народе. Автоматическое ружье сейчас точно не потянут, да и дорого слишком будет в изготовлении. Да, в общем-то, и не нужно. Я думаю, это будет дешевле, чем броневик. По вражеским пулеметчикам тоже эффективно. Более устаревший вариант можете посмотреть на примере немецкого противотанкового ружья Маузера 13,7 мм 1918 года. Оно пробивает 20 мм брони на 500 метров подвел я итог рассказа и своего художества. Если сначала к моему рисунку относились скептически, то упоминание о немецком ружье заставило отнестись к вопросу более чем серьезно. Вот только с секретностью я боюсь у вас сейчас беда. Сначала сделайте что попроще или закупите у немцев. Только лет через 5-6 не раньше можете такое и сами выпускать. Пока чертил, а потом рассказывал, все думал, как бы провернуть дело с арестованным счетом. Пол лимона баксов на дороге не валяются. Если знаменитые пароходы Либерти в моей истории стоили 500-600 тысяч долларов, то сейчас можно от 150 до 250 тысяч хорошее судно купить на вторичном рынке, и мне еще много останется. «Рискнем, иначе шампанского мне не видать, как и икры. А так хочется!» «Когда счет был открыт?» «В двадцатом». «Тогда согласен, даю добро». «Груз мы твой заберем», — Сталин замолчал, пытаясь что-то рассмотреть во мне. «Экипаж отправите в Сибирь, пусть у вас там моряков обучают. Там половина экипажа — английские и французские шпионы», — говорю я. «Вот только где я новый экипаж возьму для судна в Англии?» «Экипаж мы тебе пошлем в Бельгию. В Англии договоришься до Бельгии, но капитана нет, ищи сам», — сказал Сталин. «А что хоть за оборудование? Насколько оно большое?» «А вот и страховочка, чтобы я не убежал с оборудованием. Но с капитанами в СССР до войны, да и после, долгое время проблемы были». Для производства вискозных волокон нас заверили, что транспорт надо на 2000 максимум 2500 тонн. Что со шхуной? Мы тебе за нее предоставим товар на 15 тысяч английских фунтов по нашим ценам, как только привезешь оборудование. Только я бы хотел, чтобы информация о грузе шхуны дальше Таганрога не ушла, сами понимаете. «Он не в магазине купленный, а неприятности мне не нужны». «Это мы поняли, не беспокойся. Посмотри обстановку во Франции и Англии, и нам потом все расскажешь. Если что из техники привезешь, особенно авиамоторы, то купим», — говорит Сталин. В это время Будённый встал и принес мне бумаги. Я быстро их просмотрел. На первый взгляд ничего сложного с получением. «Надо будет только толкового адвоката найти, и желательно не англичанина. В банке скажу, что с отцом рассчитались за что-то, а он мне как наследство оставил. Ну и что, что коммунисты положили? Они тогда со многими торговали, и направо, и налево, и санкций тогда не было». Дальше обговорили небольшие нюансы. В Бельгии будет находиться некто Григорий Зиновьевич Беседовский, Новый ответственный советник торгпреда посольства СССР во Франции. Он и будет курировать данный проект. Через него и будет связь с Москвой. Затем мы довольно дружелюбно расстались. Я попросил, чтобы меня в Ленинграде встречал Потоцкий с Андреем и также освободили от таможни и лишних глаз. На следующий день я посетил французское посольство, где после проверки документов Довольно свободно получил разрешение посетить Францию. Особенно, когда сослался, что еду к своей тете в гости, а она греческая королева, живущая в Париже. Правда, согласование и получение визы заняло у меня два дня. Также получил разрешение и на своего слугу Самира. Конец первой книги.